Глава, в которой Олег встречается с голодной тварью. Все последнее время Олег просто лежал и глядел в потолок, мысли совершенно опустели, мучила жажда, но ему было лень вставать и делать пару шагов к душевой кабине, чтобы напиться вдоволь. Он предпочитал лежать и мечтать, как после освобождения пойдет в ресторан быстрого питания, где закажет сразу все. На него, конечно, посмотрят странно, но плевать. Вдруг на Олега обрушилась непроглядная тьма. Он подскочил, потер глаза. Первым делом в голову вклинилась мысль, что ослеп от голода. Он не знал, бывает ли такое в принципе. Протирание глаз ни к чему не привело. Вокруг по-прежнему висела абсолютная тьма. Олег нащупал дверь и толкнул. Совсем-совсем крохотные частицы света проникли в помещение, но для него они стали самым лучшим, что он наблюдал за последнее время. Этот свет означал что с глазами все нормально». Выглянув в коридор, Олег понял, что на улице середина дня солнце находилось высоко. «Значит, выключили электричество». На его памяти в новом доме такое впервые. Он отпустил дверь, и та закрылась, снова погрузив его в непроглядную тьму. Олег не смог в ней пробыть и минуты. Тут же приоткрыл дверь, подоткнул в щель держатель для бритвы. Тех крох света, которые проникали, не хватало ровным счетом ни на что. Единственное, становилось понятно, где дверь. Олег нащупал свою лежанку из коврика и полотенца для ног. Устроился на ней лицом к свету. Несколько долгих, как вечность мгновение лежал и глядел на полоску света. Постепенно глаза привыкли к темноте, стали лучше видеть. Потом ему померещилось во мраке движение. Он резко обернулся, но увидел лишь силуэт душевой кабины. Мозгами понимал, что никого не может быть в санузле, кроме него самого» следующий миг почувствовал пристальный взгляд. Стало по-настоящему жутко. Олег сел возле стены, осмотрелся. Так как глаза уже попривыкли, то он видел очертания расколотого умывальника и его ножки. Увидел унитаз и душевую кабину. Никого здесь с ним попросту не могло быть. Головой он это понимал, а вот чувства утверждали обратное. Буквально кожей он ощущал, что на него смотрела пара ледяных и голодных глаз. Спустя минуту-другую даже понял, что привлекло исчадье, заживающая рана. Она явно источала для этой твари благоухающие ароматы, разжигала ей голод. А что такое голод, Олег уже прекрасно знал. Как оказалось, раньше он даже приблизительно не понимал, что такое настоящий голод. Когда не ешь целый день и вечером готов сожрать все попавшееся на глаза, причем вместе с холодильником, Это даже близко не голод. Это просто легкое-легкое желание чего-нибудь перекусить. Абсолютно каждый, кто живет в городе, пусть даже на улице, давно позабыл, что такое настоящий голод. В городе среди людей достать пищу легко. Ее качество и количество — другой вопрос. Главное что испытать настоящего голода в городе не получится. Олег понимал того, кто на него смотрел. Ищадие, такое же голодное, как и он, их обоих душил голод. Выжить при этом мог кто-то один, второй станет пищей. Олегу до зубовного скрежета не хотелось становиться пищей. Но объективно он понимал, противостоять исчадию не получится. Он слишком слаб, Оглядевшая на него тварь полна энергии и желания. Она голодна. Показалось, что пальцев ноги что-то коснулось. Олег инстинктивно подтянул колени к подбородку. Ища, я подбиралась, примеривалась, раздумывала, с какой части тела начать пожирать человека. Олег понимал тварь голодными глазами, глядевшую на него, понимал, почему она его собирается сожрать. Он бы сам уже всерьез начал раздумывать, кого-нибудь съесть, если бы в санузле с ним кто-нибудь имелся. Время текло медленно и монотонно. Олег, как всегда, не понимал, сколько прошло. Минута? Час? День? и Ищадие все не нападало. Лишь продолжало смотреть голодными глазами. «Ну!» — выкрикнул Олег. «Чего ты, мать твою, ждешь?» Следующий миг понял — Тварь ждала темноты, ждала, когда зайдет солнце, когда в санузел прекратит забираться свет. Ждала, когда тьма поглотит окружающее пространство, и тогда она сожрет человека. Олег поглядел в щель. Солнце еще высоко, тьма придет не скоро. Вдруг по глазам настолько прибольно ударило светом, что пришлось зажмуриться, спрятать лицо в ладонях. Спустя десять секунд Олег, наконец, сумел кое-как разлепить веки. Правда, тут же сомкнул. Проморгавшийся смотрелся. Окружающее пространство казалось знакомо до зубовного скрежета. В санузле ничего не изменилось, никого не прибавилось. Олег вспомнил о собственных мыслях, крутившихся в голове недалече чем минуту-другую назад, о голоде, о тваре, собравшейся его сожрать с приходом ночи, о том, что сам бы кого-нибудь сожрал, если бы представилась такая возможность. Накатил страх, даже ужас. Олег не мог поверить, что все эти мысли крутились в его собственной голове. — Ты сходишь с ума, — уверенно заявил он сам себе. — Ты определенно сходишь с ума от голода, от одиночества, от безделья. Он поднялся. Включил только холодный душ и сунул под него голову. Ледяная вода быстро выветрила все глупости, которые лезли в мысли. Вытираясь, Олег понял, что сильно устал. Захотелось прилечь, что он и сделал. Вытаскивать из двери держатель для бритвы не стал. Решил, что больше вообще не будет закрывать дверь. Стало даже удивительно, как раньше до этого не додумался. Стоило ему лечь и укрыться, как по глазам ударила тьма. Он быстро сел, голова закружилась от резкого движения. Вновь он увидел лишь полоску света от двери, и больше ничего. Моментально вернулось ощущение, что за ним наблюдали голодная тварь из тьмы, пожирала его глазами. Олег закрыл глаза и начал глубоко дышать. «Здесь никого нет», — уверенно произнес он. «Здесь никого, кроме меня, нет». В собственном голосе послышались нотки страха. По глазам ударил свет. Благо веки закрыты. Проморгавшись, Олег увидел все тот же санузел. Естественно, что никакой твари, готовой его сожрать, не обнаружилось даже на потолке. — Не надо больше! — посмотрел Олег на светильник. — Не гасни! — вкрадчиво попросил. Светильник ответил молчанием. Олег еще долго сидел, играл в гляделки со светильником. В какой-то момент даже... Начало казаться, что если он отведет взор, то свет исчезнет. Далеко не сразу он понял, что сильно ошибается. А когда понял, сразу лег. К тому времени он уже так устал, будто фуру с кирпичами голыми руками разгрузил. Еще долго Олег лежал и ждал, пока свет вновь отключит. Где-то глубоко в сознании поселилась стойкая уверенность, что голодная тварь совсем-совсем рядом, единственное, что ее удерживает от нападения – свет. Пытался себя убедить, что подобного быть не может. Он уже достаточно взрослый, чтобы не верить в подобную ахинею. Однако подсознание считало по-иному. «Тварь рядом. Она голодна. Она ждет темноты».